Дом являл собой полное отсутствие интереса к жизни. Человеку в этом доме давно было все безразлично. Почему-то бросилось в глаза, что вокруг дома не было птиц. Никаких. Ни нахрапистых ворон, ни форсистого воробьиного плебса. Через двор пробежала девочка, большеглазая, тонконогая, испуганная, с синеватым лицом, как бы петербуржка, а не москвичка. Как бы неточка, а не морфуша. пробежала, растворилась где-то в сером камне, и Юрай все вспомнил: графиня Мария Ивановна, нижняя старуха, соседка Сулемы, это она вышла из дома и пропала. Юрай забыл, куда шел. Он забыл, что лифт в этом доме был спрятан с глаз в нише. Он бежал по некогда красивым лестницам, и шум его шагов. Взлетал куда-то высоко вверх и там разбивался, рассыпался на мелкие, какие-то пронзительные звуки. Возле двери он замер, не зная, какую кнопку нажать. Нажал кнопку Сулемы. Дверь открылась на цепочку. Юрай догадался, что это меньшевичка, по горячим иудейским глазам, странно избежавшим избиения временем. «Вера Николаевна живет за городом», — сообщила она. «Я как раз к вам», — как можно более проникновенно сказал Юрай. «Но вы звонили Вере Николаевне?» Юрай хотел сказать, что он ошибся дважды, что звонил он Сулеме, а не Вере Николаевне. А ему на самом деле нужна она. Простите, не знаю, как звать. Он уже открыл рот, чтобы объяснить все это, но вовремя сообразил. Вера Николаевна — это и есть Сулема, а меньшевичку зовут Раиса Соломоновна. Он запомнил потому что так звали его школьную учительницу физики. Они ее дразнили Райка-коза. Она была на самом деле похожа на козу, причем на козу красивую, с благородным продолговатым носом и широко расставленными серыми глазами. Райка-коза уехала в Израиль, когда этого еще и в заводе не было, когда об этом было неприлично говорить в маленьком провинциальном городке. Народ оскорбился таким предательством. Он, можно сказать, считал себя опороченным поступком козы. И на комсомольском собрании директор школы, держась за сердце, попросила дорогих детей забыть все, связанное с этой женщиной человеком навсегда. Юрай тогда хихикнул. Он вдруг как бы перевоплотился в директора и искал слово, как теперь называть Раису Соломоновну. Не по имени же отчеству, если Отечество предано. И не по фамилии. Бернштейн. Лишнее возбуждение в зале. И не человеком. Какой она человек после такого поступка? Но если присобачить слово «женщина», то как бы приглушается смысл слова «человек». Женщина-человек — это получается и не женщина, и не человек, а Раиса Соломоновна — собственной персоной. Постигнув странным образом логику директора, Юрая не сдержался. Они уставились на него, учителя — обомлев от его поступка, а его занесло. «А физику забыть тоже?» — спросил он к удовольствию народа учащегося. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не Нина Павловна, любимая учительница, которая вошла на собрание очень кстати, будто бы стояла под дверью и ждала своего выхода. Она сказала, что в школу привезли уголь, и надо срочно разгрузить машину. «Райков!» — строго и значительно приказала она Юраю. «Быстро организуй, мальчиков!» «Уголь — это уголь, это тепло, это жизнь. В Израиле можно без него, у нас, извините, нет. Уголь как бы ставил все на свои места. Кто не хочет его добывать и разгружать, пусть себе катится на все четыре стороны. А мы тут за лопаточки, мы сейчас станем лицом черненькие, значит, мы дома, другой такой страны не знаем и знать не хотим». И вот теперь совсем другая Раиса Соломоновна, совсем в другой Юраевой жизни, отстегнула дверную цепочку и впустила его в дом. «Это я поднимаю шум», — сказала она Юраю, усаживая его на диван, заваленный газетами и журналами. «Ну а как можно его не поднимать? Старая женщина вышла за молоком, и ее как корова языком слезнула. Если вы мне не гарантируете жизнь, так прогарантируйте смерть». «Предъявите мне тело, и я исполню последний долг. Человек, он ведь или живой, или мертвый. Вы знаете промежуточные этапы?» «Полумертвый», — пошутил Юрий. «Вам смехи. Но когда из дома исчезают сразу двое, то на это у меня чувства юмора нет». «Двое?» — переспросил Юрай. «А я про что?» «Я, конечно, сначала-то потеряла только одну, Марусю, старую дуру. Сообщила куда надо». А потом не досчиталась и этого малохольного старика. Это тот, что ухаживал за графиней. Графиней! возмутилась Раиса Соломоновна. Было бы о чем говорить. Но старый пошляк... Да, он хотел комнату внизу. Он хотел этим возвыситься. А теперь комната есть, а не хозяина, не претендента. А они могли оказаться где-то вместе? Не морочьте голову. Маруся на дух его не выносила. Он сушил свои, я извиняюсь, трусы над включенной горелкой, и это всегда шипело и воняло, потому что у него не хватало ума отжать как следует. Нет, они исчезли вместе, но порознь. Вы меня поняли? Значит, графиня ушла за молоком, а куда пошел сосед? Понятия не имею. Марусю я искать стала уже через два часа, а его и через два дня не вспомнила. «Это мне Шурка сказала, что он ее в чем-то подвел. Я имею в виду Степана. Эти верхние вечно в каких-то отношениях без понятия». «А что родственники?» «Какие родственники?» — воскликнула Раиса Соломоновна. «Мы все персты». «А кто, собственно, вы?» Юрай показал свое журналистское удостоверение и, как ни странно, снискал этим доверие. «Милиции мы не нужны. Пусть бы мы сдохли!» Но печать у нас острая. «Я хочу поговорить с другими жильцами», — сказал Юрай. «Они дома?» «С этой идиоткой Муркой?» «Она осталась одна. То есть она и я. Но вы же понимаете, у нас ничего с ней общего». «А где же остальные?» «Ну, считайте сами. Вера Николаевна за городом. Ее увезли на дорогой машине. И правильно сделали. Ей нечего делать в нашем могильнике. А Валю забрали внуки». Старая дура умывалась слезами радости, но даже курица сообразит, что это неспроста. Они продали бабушку, хотя формально взяли к себе, понимаете? Тут главные действующие лица не люди, комнаты. «Да, боюсь, что так», — сказал Юрай. «К Шурке можете подняться. этого мало что даст, а если она выпившая, не даст ничего. Но идите, идите, как это там у вас называется, сбор материала?» Баба Шура была трезва и зла. Она расшивала юбку. Юбку Сулемы. Узкая, длинная, с высоким разрезом. Та самая юбка, которая однажды лежала на его стуле. «Соседка отдала», — объяснила баба Шура. «Видишь пятно? У молодых это на выброс. А тут в складке материи будь здоров. Вот парю». «Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь знаете, где может находиться ваш сосед?» «Кукует с графиней», — ответила баба Шура. «А где же еще? «Каким образом?» И тут баба Шура заплакала. Плакала она громко, с подвывом. Чем больше выла, тем меньше было слез. А потом они совсем кончились. Остался один подвыв, который непринужденно перешел в отдельные слова. Слова связались в предложение, и история, простая, как старые три рубля, и фантастическая, как новая цена на хлеб, была поведана Юраю над распластанной на коленях у бабы Шуры юбкой Сулемы. Когда началась приватизация квартир, старики решили, что к ним это отношение не имеет. На им лят? Все одинокие, без наследников. Но даже и не в этом дело. Просто не было веры. С чего это вдруг они станут хозяевами? С роду были жильцы и вдруг собственники. Все почему-то думали, что на этот кусок кинется графиня. Как-никак, а ведь это ее дедушка дом строил, и в светелке собственной няни она доживает век. Но графиня как отрубила. От комода ящик? Нет уж. Если у вас хватает хамства называть себя господами, отдайте все, всю квартиру. Но у вас хамства хватает с избытком, а совесть не водилась вовсе. Тогда к ним пришли очень приличные люди и предложили каждому по маленькой отдельной квартирке. «С какой это стати такая щедрость?» — спросила наша еврейка. «Потому что дом подлежит реставрации», — баба Шура сказала революции. И Степан, и она, Шура, и Соломоновна, как же без нее, ездили смотреть этот новый дом. Комнатки маленькие, кухоньки едва-едва, все дела вместе, но такая красота. Обои там, краны, унитаз с пипочкой сверху. «Не нацепи», — уточнила баба Шура. Записали за каждым номер квартиры. Поинтересовались, не хочет ли кто-нибудь поселиться вместе. Есть, мол, у них и двойные квартирки. Баба Шура подвела глаза горе и вздохнула с присвистом. Там, в двойной, даже диваны стояли. Но порадоваться бабе Шуре оказалось не с кем. Был расчет на корректор Шувальку. Но то вдруг ни с того ни с сего забрали внуки. С роду ей подарочков Шивенького не дарили. Даже по телефону не поздравляли. А тут раз приехали и забрали совсем всем барахлом. Подчистую подмели комнату. Баба Шура не сомневалась. Нижние старухи точно объединятся. Не такая дура еврейка, чтобы упустить дромовой диван. И не такая ненормальная графиня, чтобы остаться на старости ни с кем. Кто же за ней мыть-то будет, если она с роду к этому негожая? Вы не поверите? Шура захлебывалась от презрения. Она уже несет и не доносит, обкапает все ступеньки. Так и ходим за ней с тряпкой, то я, то Соломоновна. Там у них грызня по политике, это да, было. Но моча другое дело, природное. Капает и у коммунистов, и у беспартийных. Оказалось же, что нижние старухи от всех предложений отказались. И тогда Шура взяла пол-литра и пошла к Степану. «Степа», — сказала она, — «ты не умеешь отжимать белье». «А то, что ты жрешь, на еду даже не похоже». Степан Петрович гнусностью предложения был оскорблен до глубины души. «Во-первых, Шура на пять лет старше». «Ага, а графиня на десять!» — кричала Шура. «Какая тебе вообще разница? Вроде ты что-то про это помнишь. Зато я как-никак сготовлю, а потом мы на хорошем диване посидим. Во-вторых, такой мезальянс, он учитель черчения». Редкая, можно сказать, профессия, а она никто и звать никак. Всю жизнь Шура, Шурка, Дворничиха — вот и вся биография. Обиженный Степан Петрович ринулся к графине. О чем они говорили, никто не знает, но вышел он не расстроенный, не подавленный, не оскорбленный, а какой-то задумчивый, как будто ему не треугольник в проекции надо начертить, а храм Василия Блаженного. В руках он нес фарфорового ангела, «Вещь дорогую, редкую», как объяснила верхним жильцам Сулема, до этого побывав в гостях у графини. Баба Шура, возмущенная пренебрежением, «Глянул бы на себя, глянул!» Его жена-покойница, по забитости за него замуж пошла, Дед домовка голая, на нем и с молоду никакой внешности не было, одна видимость, что мужчина, а про сейчас и говорить нечего. А вот ангела получил, значит, о чем-то они сговорились, «Не за так же?» Перестала с ним разговаривать. «Да задавись ты!» Но тут опять появились прилично одетые мужчины и сказали, что можно въезжать в новый дом, пусть собирают вещи. И тогда Шура попросила еще раз посмотреть дом. Я тогда невнимательная была. «Да ради Бога!» сказали ей. «Только, пожалуйста, завтра, не позже. Нам дорого время». Шура спросила адрес, Но ей сказали, чтобы была у метро молодежная, ровно в пять часов, там рядом, ее подбросят на машине. И тут Степан Петрович, возьми и скажи, а вы, Шура, не возражаете, если я поеду с вами? Ну, что было с Шурой, дело отдельное. Я скумекала, сказала Шура, что графиня-то дала ему окончательный бесповорот, а Ангела подарила, потому что у нее этих ангелов, как грязи. Подружке своей, еврейки ангела не подаришь, она в черта верит. А я для нее кто? Черноротая, чернорабочая? Хотя в церковь я одна только и хожу от всей квартиры. Я теперь соблюдаю все праздники. Куличи свечу и разношу, как положено, с Христом воскресе. Ну ладно. Значит, договорились мы со Степаном ехать смотреть квартиру вместе. И я, как проклятая, его прождалась и опоздала. Он пошел за хлебом, вышел, а за ним тут же графиня. Я еще подумала, раньше, до ангела, он бы ей предложение про молоко сделал. Он всегда так. «Не надо ли вам чего, уважаемая? Я как раз иду в стекляшку». Не скажу часто, но иногда она просила его купить что-нибудь по-мелкому. Он, дурак старый, летел тогда на крыльях. «Что сделаешь? Это мы перед Богом равные, а меж людей...» «Сказать стыдно, как выставляемся». Но, в общем, не пришли они оба, не явились. И у меня нет сомнения, что они вместе поехали куда надо, а нам с еврейкой устроили концерт с баяном. Дура старая кричала «Где милиция? Где милиция?» А я молчала, потому как знаю. Они на хорошем диване чай пьют и над нами смеются. А ангел был для отвода наших же глаз. «И ни в какую милицию я не пойду, еще чего!» Приедут эти мужчины и за мной, вопроса нет. Уже приходили сюда с большим циркулем. А в Валиной комнате, пойдите гляньте, стены до кирпича облупили. Корректор Шувалю, Валентину Казимировну Юрай нашел во дворе пятиэтажки в Подлипках. Адрес дала Шура. Он спросил у сидящей на лавочке женщины номер дома и выяснилось, что это сама Валя греется на осеннем солнышке. Слезы начались сразу, еще до вопросов. И что плохо ей, и что спит она за шкафом, куда не попадает воздух. Что внуки, конечно, хорошие люди, но и сволочи тоже. Конечно, дело молодое. Копили-копили на машину. Ну и где эти деньги? Ладно, деньги теперь за ее комнату есть, машину купят. Но шкаф повернуть можно слева направо? Воздух — это же не еда, чтобы можно было наесться впрок сколько на лавочке днем не сиди, не дыши, а ляжешь в мышачий угол и сразу задышка. Юрай внимательно слушал, кивал, соглашался, сочувствовал, а думал про другое. Надо на эту историю плюнуть раз и навсегда, потому как предыдущие смерти, заквашенные на страстной мечте провинциального Бонвивана и сердцееда переехать в Москву, не истратив на это ни капельки нажетого политического и социального капитала, Ничто. Детский сад по сравнению с грабительским квартирным бизнесом. Что там отравленные барышни и проткнутые вилами милиционеры? Детская считалка супротив таблицы Менделеева. На эти преступления надо выходить со всем оружием правопорядка. А ты, Юрай, решил, как всегда, немножко пописать против ветра. Выйди из этой истории, дурак, выйди. Но он уже знал, что не выйдет. Он знал, что будет копать дальше. Просто надо быть умным копальщиком и не светиться, не раздражать контрагентов. Тихохонько, легохонько, не подставляя ни себя, ни кого другого. И Юрай, что называется, вступил. Леон Градский подтвердил, что более жестокого, чем квартирный бизнес, действительно нет. И дело здесь не только в одураченных алкоголиках и выписанных в никуда детях, но и в прямых убийствах. Еще ли он сказал, не думай, что это началось вчера. Огромное число обменов город на город всегда носило криминальный оттенок. Опять же, дело не только в так называемых доплатах, а в том, что уехавший из Москвы человек так никогда и не приезжал в вожделенный город у моря. Конечно, это, как правило, люди одинокие, те самые из песни про полустанок. На котором захочу и сойду, и черт меня найдет. Сейчас же, говорил Леон, эта Нива вообще не паханая. Милейшие девочки с музыкальной ладонью вынюхивают, выслеживают одиноких и неприкаянных. Они умеют с ними разговаривать, а под хороший разговор русского человека не то, что по горизонтали пустить можно, он тебе и в космос взлетит. Ты ему только ласковое слово скажи. Глупо и бездарно думать, что это наше время дало новый вид преступлений. Все было и раньше. Все. Корни глубокие и у наркомании, и у вымогательства, и у взяточничества. Это только простодушный думает, что непотребство возросло вчера. Оно всегда росло. Оно только не стреляло, потому как таилось. Мы жили в ночи, когда плохо видно, и перешли в день, когда видно хорошо. И количество преступлений при Белом Свете парализовало не только обывателей, но и милицию. Воевать, в сущности, почти со всем миром наша милиция не обучена. Что значит «со всем миром»? — не понял Юрай. Мы что, все преступники? Почти каждый. Почти. Почти каждый знает о каком-то преступлении, нарушении, злодеянии. И молчит, в лучшем случае. А в худшем в этом участвует. Воровством живет вся страна, вся. Скажи, где надлежит перекусить нитку? На торговце книгами, мясом, штанами, машинами, квартирами. Или все разрешить, или все запретить. Терцум нон датур. Третьего не дано.